Мертвая трава противно скрипела под ногами. Каждый шаг оставлял на ней отпечаток более четкий, чем чернильный штамп на казенном документе. Еще несколько раз им довелось услышать шум, производимый какими-то неведомыми массивными телами. Иногда это был уже знакомый стремительный посвист, а иногда тяжкий грохот, сопровождаемый треском ломающихся деревьев. Смыков, продолжавший шагать в авангарде отряда, раздвинув очередной куст, Задробежавший при этом так, словно его покрывали не листья, а кусочки металлической фольги, внезапно резко отпрянул назад. Из-за куста вспорхнула целая стая пестрых птиц и недовольно треща расселась на ветках ближайших деревьев. «Уф!» – Смыков вытер лицо сгибом локтя. В руке у него был зажат пистолет. Никто и не заметил, когда он успел его выхватить. «Идите-ка, гляньте!» Посреди небольшой полянки Трава, на которой под птичьими лапами обратилась в прах, из земли торчали три человеческих торса. Лица людей уже были расклеваны птицами, а вместо глаз зияли черные ямы. Определить их принадлежность по одежде, покрытой запекшейся кровью и птичьим пометом, было сейчас невозможно. Первым к мертвецам решился подойти зяблик. Поочередно ощупав голову всех троих, он категорическим тоном заявил. «Агелы! Вот у этого врага уже вполне приличные!» «Кто же это их так?» Голос у Лилечки непроизвольно опустился до шёпота. «А никто кто?» Подумав немного, сказал Зяблик. «Когда казнят или мучают, закапывают по горло, а не по грудь. Да и руки снаружи не оставляют. Этот вон даже нож сжимает. И этот тоже». Откопать себя пробовали, да не вышло. Задушила мать сэра земля. И это нам знакомо. Смыков тоже подошёл поближе. Помните, на сборы в подсосоне кто-то рассказывал, как в Акбешере быки погибли? Камень вроде жижи стал. А когда скотина в нём по самые рога увязла, опять отвердел. Земель кто-го-го? Зяблик растёр в пальцах комок грунта, взрыхлённого ножами погибающих агилов. «Вера Ивановна, как по-вашему, отчего наступила смерть?» «Так вам сразу и сказать, без вскрытия!» Верка обошла вокруг мертвецов. «Вы хотя бы примерно!» «Скорее всего, отёк лёгких, как следствие ухудшения их вентиляции. Так всегда бывает, когда дыхание по какой-нибудь причине затруднено». Птички их уже потом клевали. Смыков при содействии зяблика попытался выдернуть одного из загелов наружу. Да не получилось. Сидел он в земле плотно, словно успел там корни пустить. Да ладно, оставляй его так. Зачем он тебе сдался? Патронов не мешал бы позаимствовать. Наш ты уже на исходе. Хватит. Стрелять тут пока вроде не в кого. А когда до гиблой дыры доберёмся, нашу миссию разыщем. – Эй, осторожнее! – крикнул Верка, успевшая отойти чуть вперёд. – Прям сюда, кажется, идёт. Смыков и Зяблик разом выпустили руки Агила, тут же плетями упавшие вниз, и прислушались. Издалека в самом деле быстро приближался грохот, словно бочка с камнями быстро катилась по лестнице. «В натуре сюда рулит!» – покачал головой зяблик. «Надо сваливать от греха подальше!» «Давайте-ка вниз спустимся!» – быстренько предложил Смыков. «Умные люди в момент опасности по ямам хоронятся. Они торчат на открытом месте!» Однако он не успел сделать в сторону дороги пяти шагов, как из зарослей, перемалывая их на пути в труху, вылетело что-то серое, шарообразное, стремительное. Трудно было даже определенно сказать, катится оно или летит. Раз за разом от земли, наподобие брошенного ловкой рукой камня Галыша. К счастью, уже почти вся Ватага находилась возле спускающегося к дороге обрыва. На пути шара оказались только три торчащих из земли человеческих торса, с поникшими головами до да замешкавшийся зяблик. Мёртвые агилы, естественно, уже не могли уклониться от неизбежного столкновения. Зато Зяблик, совершив феноменальный прыжок, несомненно ставший бы чемпионским, если бы только в спорте фиксировались рекорды по прыжкам в сторону, сумел избежать смертельной опасности. Конечно, благодарить за это нужно было бы Далах, который он, не откладывая в долгий ящик, отведал сразу после получения. Шар уже давно исчез из глаз. Вместе с ним исчезли и три уполовиненных агела, а в воздухе, в точности повторяя его путь, мерцало что-то вроде призрачного туннеля. Цыпф осторожно сунул руку в этот иллюзорный шлейф и, не ощутив ничего необычного, сказал. «А если мы по этому следу и пойдем? Снаряды, говорят, в одно и то же место дважды не попадают. Так и тут». «Это снаряд, по-вашему?» Смыков сделал страдальческое лицо. «А вдруг это трамвай, который туда-сюда только одним маршрутом ходит? Здесь, вашей хваленой логике, грош цена». «Ша! Засохли!» Из кустов выбрался изцарапанный зяблик. «Если такой бардак повсюду творится, мы и помрем не от скуки». Как бы не пришлось добрым словом бушлык вспоминать. «Еще неизвестно, что хуже, сгореть живьем или в землю провалиться». Ленять надо отсюда! И в темпе!» Однако не бежать, не даже быстро идти не позволяла поклажа, отягощавшая всех без исключения членов атаге. Предложение Зяблика бросить лишний груз было встречено в штыки. Даже толга не хотел расставаться с богатыми трофеями, взятыми в Будетляндии. А что уж тогда говорить о женщинах? Вскоре заросли, ветви и листья которых осыпались от легких порывов ветра, окончились. Иватага оказалась на городской окраине, откуда до черного яйца уже рукой подать. Зрелище, открывшееся перед ними, было даже не удручающим, а скорее безысходным. Уже Жаба, наверное, больше шансов пересечь в час пик многорядный шоссе чем у этих шестерых благополучно преодолеть то, что совсем недавно являлось городскими улицами, площадями и скверами. Дома, ушедшие под землю на несколько этажей, торчали вкривь и вкось. Стены их бороздили трещины, а в окнах не осталось ни одного целого стекла. Постамент, на котором было установлено черное яйцо, как бы в трясину канул фонтаны, беседки, лестницы, брусчатка мостовой, плита тротуаров и бетон площадей превратились в щебень. Все, что изначально не принадлежало к миру дикой стихии, все созданное руками человека, было осуждено неведомыми силами на погибель, на полный распад и на возвращение в первобытное состояние. Повсюду как страшные орудия возмездия носились массивные серые шары. И производимый ими шум можно было сравнить только с шумом, рушащегося на землю камена в небо. Шары то и дело сталкивались между собой, таранили дома, прорубали в садах и парках целые аллеи, сокрушали все, что еще оставалось не сокрушенным. Каждый шар оставлял за собой слабо светящийся след, исчезавший только спустя несколько минут, и весь город мерцал сетью призрачных узоров. Спасаться было некуда. Примерно то же самое творилось повсюду. «Несладко, наверное, приходится таракану на бильярдном столе», пробормотал цып, на несущие семи мышары. «Лёва, а это что? Та самая древняя жизнь, о которой ты говорил? Истинные хозяева земли пробуждаются от спячки?» спросила Лиличка. «Скорее всего, других гипотез у меня нет». А почему эти хозяева такие разные и ведут себя по-разному? Вспомни тот несчастный городок в кастилии или нейтральную зону. Там одно, а здесь совсем другое. Любой тип жизни многообразен. Рядом с людьми живут слоны, кошки, жабы, губки, микробы. В сан хуан де Артеза мы столкнулись с одной формой древней жизни, а здесь с другой. Первыми просыпаются от спячки наиболее примитивные существа. Сравнимые, скажем, с нашими амебами или уховертками. Потом проснутся улитки и слизни. Еще позже волки и буйволы. Я, конечно, утрирую. Ничего общего между нашим волком и хищником, жившим 4 миллиарда лет назад, быть не может. Не исключено, что напоследок из огня и камня встанут даже разумные существа, рассыпавшиеся в прах еще до возникновения Луны. Подумать жутко, что это будут за чудовища. «Поберегись!» – крикнул Смыков. Совсем рядом с ними, подпрыгивая на неровностях почвы, прогрохотал один из шаров. Поднятый им горячий вихрь шевельнул волосы на головах отшатнувшихся в стороны людей. На земле повис мерцающий шлейф, конец которого терялся где-то вдали. «Ну что стоять-то, бестолку, пошли!» Заявила вдруг Верка. «Просто уворачиваться надо вовремя. Есть такая детская игра, "Выбивал" называется. В тебя мечом бросают, а ты уворачиваешься». «Мяч резиновый и маленький совсем». «Принимайте, бдалах, кто еще не успел, и вперед!» Распорядился Смыков. «Даст Бог проскочим. Только всем слушать мои команды. Глазомер меня еще никогда не подводил».